Деньги как неадекватная замена. Самую интересную теорию о происхождении денег недавно выдвинул Филипп Распабе, французский экономист, ставший антропологом. Его работы, практически неизвестны в англоязычном мире, довольно оригинальны и непосредственно относятся к нашей проблеме. Распабе полагает, что первобытные деньги изначально не использовались для выплаты каких-либо долгов. Они служили признанием того факта, что из долги – который выплатить нельзя. И его точку зрения стоит рассмотреть подробней. В большинстве человеческих экономик деньги используются прежде всего для устройства свадеб. Проще всего это было сделать, выплатив так называемый колым. Семья жениха давала определенное количество собачьих зубов, раковин, латунных колец или чего-то еще, выполнявшего функции местных социальных денег, семье девушки, которая в свою очередь отдавала им невесту. Легко понять, почему это может рассматриваться как покупка женщин. Многие колониальные чиновники, служившие в Африке и Океане в начале 20 века, именно так это и понимали. Такая практика вызывала возмущение, и в 1926 году в Лиге наций даже обсуждался вопрос о ее запрете как одной из форм рабства. Антропологи возражали. На самом деле, объясняли они, это не имело ничего общего с покупкой, скажем, вала, И уж тем более пара сандалей. В конце концов, если вы покупаете вола, то не несете по отношению к нему никакой ответственности. Вы, по сути дела, покупаете право распоряжаться волом по собственному усмотрению. Свадьба совсем другое дело, поскольку муж, как правило, несет такую же ответственность перед женой, как и жена перед ним. Это был способ наладить отношения между людьми. Далее, если бы вы действительно покупали жену, вы могли бы ее продать а подлинное значение платежа касается статуса детей женщины. Если муж что-то и покупает, так это право называть ее отпрысков своими. Антропологи в конце концов выиграли этот спор, и Калым был переименован в свадебный выкуп. Но они так и не ответили на вопрос о том, что именно происходит в таком случае, когда семья жениха с острова Фиджи преподносит китовый зуб и просит руки девушки, является ли это авансом за услуги, который женщина окажет, возделывая огород своего будущего мужа. Или он покупает будущую плодовитость и чрева. Или же это чистая формальность, эквивалент доллара, который должен прийти из рук в руки для того, чтобы скрепить контакт. По мнению Роспб, ни то, ни другое, ни третье. Китовый зуб – ценный предмет, но средством платежа он не является. На самом деле, это признание того, что один просит что-то настолько уникальное, что платить это просто невозможно. Единственная подходящая оплата за преподнесение вдар женщины это преподнесение вдар другой женщины. Пока этого не произойдет, все, что можно сделать, это признать наличие долга. Иногда женихи высказывают это довольно определенно. Возьмем пример народа ТИФ из Центральной Нигерии, с которым мы уже встречались в предыдущей главе. Большая часть имеющейся о нем информации относится к середине 20 века, когда он все еще находился под британским владычеством. Каждый в те времена считал, что правильный брак должен принимать форму обмена сестрами. Один мужчина отдает свою сестру замуж другому, который в свою очередь отдает свою сестру в выжённо новоявленному зятю. Это идеальный брак, потому что в обмен на одну женщину мужчина может дать только другую женщину. Разумеется, даже если бы в каждой семье было равное количество братьев и сестер, система не могла бы функционировать так четко. Допустим, я женись на вашей сестре, но вы на моей жениться не хотите потому что она вам не нравится, или ей всего 5 лет от роду. В этом случае вы становитесь ее опекуном, то есть вы можете претендовать на то, чтобы выдать ее замуж за кого-то другого, например за того, чью сестру вы хотите взять в жены. Все это быстро превратилось в сложную систему, в которой влиятельные мужчины стали опекунами многочисленных подопечных, зачастую рассеянных по обширной территории. Они обменивали их и в ходе этого процесса накапливали много жен для себя в то время как менее удачливые мужчины женились позже или могли вообще остаться холостяками. Был и другой способ. В те времена самым престижным видом денег у ТИФ были связки латунных трубок. Ими владели только мужчины, которые никогда не использовали их для покупки вещей на рынке, на рынках царили женщины, и обменивали их лишь на те вещи, которые считали очень важными скот, лошадей, слоновая кость, медицинский уход, колдовские чары. Как объяснял акигасай исследователь ТИФ, Жену можно было приобрести золотомной трубки, но требовалось их очень много. Нужно было дать 2-3 связки ее родителям, чтобы стать женихом. Затем, после ее похищения, с которого всегда начинались такие свадьбы, еще несколько связок нужно было для того, чтобы успокоить мать, которая с показанным гневом требовала объяснить, что вообще происходит. Пять связок отдавались опекуну невесты, чтобы он хотя бы временно смирился со случившимся, и еще больше ее родителям, когда она рожала если, конечно, вам удавалось уговорить их признать, что отец ребенка вы. Так можно было избавиться от родителей, но не от опекуна, которому надо было платить всегда, потому что за деньги право на женщину купить было нельзя. Все знали, что в обмен на одну женщину можно было дать только другую. В этом случае каждый должен разделять убеждение, что однажды такая женщина появится, а пока этого не случилось, как емко выразился один этнограф, долг никогда не может быть выплачен полностью. По мнению РСВБ, Тих просто открыто выражает ловику, которая повсеместно лежит в основе свадебного выкупа. Жених, предлагающий его, никогда не платит за женщину или за право называть ее детей своими. Это означало бы, что латунные трубки, китовые зубы, раковины каурии и даже скот являются эквивалентом человека, что совершенно абсурдно с точки зрения человеческой экономики. Эквивалентом человека мог считаться только другой человек, тем более что в случае брака речь идет о чем-то даже более ценном, чем человеческая жизнь а именно о человеческой жизни, которая способна сама порождать новые жизни. Конечно, многие из тех, кто выкупает невесту, действуют как тиф, довольно откровенно. Выкупные деньги не даются для того, чтобы выплатить долг, а служат своего рода признанием, что есть долг, который не может быть выплачен деньгами. Часто обе стороны будут, по крайней мере, придерживаться той фикции, что однажды он будет возвращен, то есть что клан жениха отдаст одну из своих женщин, возможно, даже дочь или внучку этой самой женщины, за мужчину из родного клана жены. Вероятно, будет достигнуто какое-то соглашение относительно ее детей, или же ее клан оставит себе одного ребенка. Вариантов может быть бесконечно много. Таким образом, как пишет РСПБ, деньги возникают как замена жизни. Это можно назвать признанием долга за жизнь, что в свою очередь объясняет, почему тот же самый вид денег, при помощи которого устраивались браки, использовался и для уплаты Вергельда, или выкупа за кровь, как его иногда называют. Эти деньги выплачивались семье убитого для того, чтобы предотвратить кровную вражду или положить ей конец. Здесь источники еще более определенные. С одной стороны человек дает китовые зубы или латунные трубки, так как родня убийцы признает, что должна жизнь семья жертвы. с другой китовые зубы или латунные трубки ни в коей мере не являются и не могут являться компенсацией за убитого родственника. Разумеется, никто из тех, кто давал такую компенсацию, не был настолько глуп, чтобы утверждать, что какая-то сумма денег могла служить эквивалентом в стоимости чего-то отца, сестры или ребенка. И в этом случае деньги тоже в первую очередь служат признанием того, что вы должны нечто намного более ценное, чем деньги. В случае кровной вражды обе стороны знают, что даже убийство, совершенное ради мести, Хотя и соответствует принципу ⁇ Жизнь за жизнь ⁇ на самом деле не возместить страдания жертвы. Это знание дает возможность решить дело без применения насилия. Но даже в этом случае часто возникает чувство, что, как и в случае с браком, настоящее решение проблемы просто отложено на какое-то время. Пожалуй, стоит привести пример. Среди нуэров есть особый класс сакральных особ, которые специализируются на улаживании кровной вражды. В литературе они фигурируют как вожди в лапародовых шкурах. Если один человек убивает другого, то он сразу же отправляется на поиски одного из участков, которые им принадлежат и считаются священными, а значит неприкосновенными. Даже семья покойного, для которого отомстить убийце дело чести, знает, что туда нельзя проникать по страхам ужасных последствий. Согласно классическому рассказу Эванс Причарда, вождь немедленно пытается привести семьи убийцы и жертвы к мировому соглашению. Эта задача не из простых, потому что семья жертвы всегда сначала отказывается. Прежде всего, вождь узнает, сколько скота у родичей убийцы и сколько они готовы отдать в порядке компенсации. Затем вождь посещает родичей убитого и просит их принять в скот в уплату за жизнь убитого. Обычно они отказываются, ибо это дело чести и им положено поупрямиться, но отказ не означает, что они не хотят принять компенсацию. Вождь знает это и настаивает на согласии и даже угрожает проклятиям, если они не уступают. В дело вмешиваются дальние родственники, напоминающие каждому об ответственности перед общиной в целом и о вреде, который причинит невинным близким продолжающаяся вражда. Близкие убитого долго демонстративно отказываются мириться, настаивая на том, что сама мысль, будто какое-то количество скота может служить заменой жизни сына или брата, оскорбительна, но затем обычно неохотно соглашаются. Но даже когда проблема в принципе решена, на самом деле не все еще улажено. Обычно нужны годы, чтобы собрать необходимое количество скота. И даже когда его отдают, обе стороны избегают друг друга. Особенно на танцах, которые возбуждают людей, когда даже нечаянный толчок может вызвать драку. Обида никогда не забывается. И расплатиться, в конце концов, надо человеческой жизнью. То есть это очень похоже на свадебный выкуп. Деньги не стирают долг. Одна жизнь может быть оплачена только другой. В лучшем случае те, кто платит выкуп за кровь, Могут заморозить существующую ситуацию, признав наличие долга и утверждая, что они хотели бы его выплатить, хотя и знают, что это невозможно. На другом конце света и ирокеты Лиги шести племен разработали сложные механизмы для того, чтобы избегать таких ситуаций. По словам Льюиса Генри Моргана, в случае если один человек убивал другого, сразу же по совершении убийства за примирение болелись племена, к которым принадлежали обе стороны, и предпринимали энергичные усилия к тому, чтобы его добиться пока частная месть не привела к гибельным последствиям. Первый совет выяснял, был ли обидчик склонен сознаться в своем преступлении и согласен ли он на возмещение. И если да, то совет немедленно послал от его имени другому совету пояс из белого вампума, содержащий соответствующее сообщение. Тогда этот совет старался умиротворить семью убитого, успокоить ее возбуждение и убедить их принять вампум в знак прощения. Как и у нуэров, у иракезов существовали сложные схемы, предписывающие, сколько сажения вампума нужно было выплачивать в зависимости от статуса жертвы и характера преступления. Как и у нуэров, здесь тоже все утверждали, что речь не идет об оплате. Стоимость вампума ни в коей мере не соответствовала стоимости жизни погибшего человека. Дар избилого вампума не носил характера компенсации за жизнь убитого а являлся выражением признания вины и раскаяния в совершенном преступлении, а также просьбой о прощении. Он был предложением мира, принятия которого добивались общие друзья. Действительно, во многих случаях можно было манипулировать системой таким образом, чтобы платежи, призванные умереть чьи то гнев и горе, становились способами создания новой жизни, которая в определенном смысле заменяла ту, что была потеряна. С в стандартной платой за выкуп крови были 40 голов скота, но ровно столько же обычно составлял свадебный выкуп. Логика была такова, если мужчина был убит до того, как женился, и у него появилось потомство, его дух, лишенный вечности, естественно разгневан. Лучшим решением было пустить скот, выплаченный в обмен на улаживание конфликта, на приобретение так называемой «невесты для умершего», то есть женщины, которая формально выйдет замуж за погибшего человека. На практике ее обычно выдавали за одного из братьев умершего, но это не имело особого значения. Неважно, от кого она беременела, этот человек все равно не становился отцом ее детей. Считалось, что они дети духа убитого, и что каждый сын, которого она рожала, рос с обязательством однажды отомстить за его смерть. Последний вариант необычен, но Нуэры вообще проявляли неожиданное упорство в вопросах кровной вражды. Примеры из других частей света, которые приводят РСПБ, еще более показательны. Например, среди бедуинов в Северной Африки для семьи убийцы иногда единственная возможность уладить расплю – было отдать дочь замуж за одного из ближайших родственников убитого, например, за брата. Если она рожала мальчика, ему давали имя погибшего дяди, и он считался, по крайней мере, в широком смысле, заменой последнего. Ирокезы, у которых наследование шло по женской линии, так с женщинами не поступали, однако у них был другой, более прямолинейный подход. Если умирал мужчина, пусть даже и естественной смертью, родственники его жены могли начертать его имя на циновке, то есть дать пояса из вампума для снаряжения военного отряда, который нападал на вражеское селение, чтобы захватить пленника. Пленника могли либо убить, либо если моторные кланы были в добром расположении духа. Этого никто не мог предугадать. Травлная печаль – дело тонкое. Принять к себе. В таком случае на плечи ему набрасывали пояс из вампума. Он получал имя Умышева, женился на его вдове и наследовал ее личную собственность. Иными словами, он становился совершенно таким же человеком, каким был погибший. Все это лишь подтверждает основной тезис РСПБ о том, что в человеческих экономиках деньги можно рассматривать в первую очередь как признание долга, который не может быть выплачен. Все это довольно сильно напоминает теорию изначального долга. Деньги возникают из признания абсолютного долга перед тем, что дало вам жизнь. Разница в том, что в данном случае считается, что такие долги не складываются между человеком и обществом, или, возможно, космосом, а образуют своего рода сеть бинарных отношений в подобных обществах, Почти каждый человек находился в абсолютном долгу по отношению к кому-то другому. Мы ничего не должны обществу. Если здесь есть понятие общества, что совсем не очевидно, то общество и состоит из наших долгов.